Подполковник видел, дело потихоньку шло к тому, что скоро у руля управления страной, уже не скрываясь, встанут люди из-за рубежа. Обладая неплохими аналитическими способностями, он понимал и то, что всевозможные препоны, сами собой возникающие на пути новоявленных манагеров, появлялись тоже не просто так. Что-то копилось в воздухе, зрело. пока никак себя не проявляя. Неспроста же зашевелились представители. В их действиях появилась нервозность и неуверенность. Что-то пошло не совсем так. Где-то наверху ошиблись. Совершенно сатанели всевозможные телеговоруны. Складывалось впечатление, что все они давно подсели на наркоту. Нельзя же говорить по десять и более часов в сутки. Но они как-то исхитрялись. Резко подняла голову и обыкновенная гопота. У них появились мощные покровители. В лице некоторых политиков, как отечественных, что еще как-то можно было терпеть, и с кем возможно хоть немного работать, так и иностранных. А вот с ними Валяев, да и не только он, почти ничего поделать не мог. Уличный грабитель с иностранным паспортом. Уже реальность. И посольские адвокаты, по первому крику задержанного, приезжавший в участок, тоже стали такой реальности очень быстро. Зачем это им нужно? Подполковник видел только одну причину: в стране нагнеталась обстановка, а руки у полиции связывались намеренно. другого объяснения у него не имелось. И многие события, произошедшие в последнее время, однозначно все это подтверждали. «Заезжай!» Михалыч приоткрывает передо мною широкую каритку в кирпичном заборе. «Ну ты нагрузился! Чисто коробейник какой!» «В самом деле, видок у меня был еще тот. Водилы, после того, как дострелили обоих оборотней, молодой не смог долбануть клиента монтировкой». Стрельнул-то и то через пень-колоду, пришлось повторять. Вытащили из своих запасов инструментальный ящик, который кое-как совместными усилиями присобачили на скутер. В него я убрал трофейный дробовик и автомат, который осторожно вытащил из салона автомобиля, стараясь не попадать в поле зрения глазка видеорегистратора. Побросал туда и радиостанции, Заодно со всем боезапасом к оружию. К бандитскому обрезу, который достался дальнобойщикам, патроны не подходили. Калибр не тот. У полицейских двенадцатый, а убитый бандюган шастал с шестнадцатым. Оно и понятно. Отдача не столь высока. Прибрал я и два бронежилета. Они валялись на заднем сиденье. — Все бы тебе ворчать. Помог бы лучше. «Да ладно тебе! Давай, разгружай свой хабар!» Через несколько минут, разглядывая мои трофеи, хозяин дома только языком прищелкивал. «Ну ты даешь! Чисто мафиози какой-то! кино американского насмотрелся!» В двух словах поясняю ему произошедшее. Михалыч хмурится и покачивает головой. «Да, слыхивал я про такие вещи. Однако, чтоб на Галере совсем прямо под Москвой такие делишки проворачивать». «А то мы спич. Уж не думаю я, что грузовик этот куда-то далеко отгонять бы стали. Здесь где-то их база. Полицейские ведь его за пределы своего участка патрулирования не повели бы. У них трекер в машине стоит». А один этот бандюган не поехал бы. — И так, возможно. Но только не наше это дело, жуликов таких ловить. Но то полиция есть, пусть пашут. — Ага, особенно в этом случае. — Да уж, соглашается со мной хозяин дома. — Ладно, себе что оставишь? — Пистолеты. Машинки знакомые, подпронов подбросишь? Пороюсь в загашниках, что-нибудь найдем. Ну, а все прочее заныкой, мало ли что. По узкой дорожке идем к дому. С Олегом Петряевым я знаком уже лет пятнадцать. Служили вместе. После серьезной контузии их бронетранспортер подорвался на мине. Его списали подчистую. И отставной капитан поселился на даче под Дмитровым. Умом его Всевышний не обидел, и вчерашний спецназовец развернулся в полную силу. Занялся бизнесом, у него неплохо получалось, настолько, что всевозможные джентльмены удачи быстро обратили на него внимание. И сделали предложение, с их точки зрения, вполне естественные и правильные. Капитан намеков не понял, и ему сожгли автомашину. Почесав в затылке, он пересел на мотоцикл. А через недельку заполыхали жаркими кострами сразу несколько шикарных тачек, принадлежавших его обидчикам. К Михалычу никаких претензий предъявить было невозможно. Его и в городе-то не было. Уехал по делам в Ростов. Но бандюки тоже были неполными недоумками. Сопоставив некоторые факты, они заявились к нему на дачу, аж в пятером. Тщетно прождав возвращения возвращениях своих посланцев, местный главарь джентльменов сообразил, что-то не так, и вызвал Олега на нейтральную территорию поговорить. Тот ломаться не стал и согласился. Местом встречи был назначен небольшой, но очень уютный ресторанчик недалеко от города. Бандюки прикатили туда заранее, осмотрели дом и прилегающую местность. Ничего подозрительного не нашли и успокоились. И главарь уселся за столиком на летней веранде, а его охранники шесть человек. Рассредоточились вокруг. Бдительно. Но это они так думали, контролируя окрестности. Петреев подъехал вовремя. Припарковал свой невзрачный автомобиль около шикарного шестисотого и поднялся на веранду. «Садись!» — широким жестом показал ему на стул напротив бандюган. «Благодарствую!» «Выпьешь!» «Завязал!» «Даже из-за знакомства!» Маликов Виктор Петрович, 75-го года рождения, неоднократно судимый. Временно, не работающий. Да тут много еще чего написано. Петраев положил на стол несколько листков бумаги. Я так думаю, что и вы про меня тоже уже много чего понакопать успели. Правильно думаешь. А чего я шерстый такой? Так жизнь против шерсти гладила. Вот и щетинился. Ага, стало быть, дружить не хочешь. — На ваших условиях? — Нет, не хочу. — Есть другие? — А как же? Чаек допиваем и мирно расходимся, а после чего дружно забываем друг про друга. Нет меня для вас, и вас никого для меня не существует. — Эх, не бывает так, дорогой. Либо ты в общем в строю стоишь, либо... — Я и стою, только в другом. «Это в каком же?» «Так я его и не покидал никогда. Присказку слышал. Бывшего спецназа не существует». «Не пришлось. Считай, услыхал». Бадюган побарабанил пальцами по столу. «Что-то загибаешь. Не было такого раньше. Я бы знал». «А не один ты, умный. Думаешь, прочим твоим товарищам...» Легко было бы все всеуслышании о подобных вещах говорить. Так сказать, терять лицо. Рядом молодые да зубастые. Им только слабину покажи. Машины, твоя работа. А мой автомобиль отчего сгорел? Я тебе доктор, механик какой или слесарь. Откуда мне знать? Ну и я в автосервисе не работаю. — Что там и у кого замкнуло, не ведаю. — Борзеешь! — приподнялся в кресле главарь. — Смотри, отсюда еще уйти надо бля. Мне? Но не мне же. — Какие ты, дядя! Пошли своих кого-нибудь к моей машине. — За каким хреном? — А пусть багажник заглянет. Я ключи дам. От багажника, не от зажигания. а то станет о них, э, решат покататься. Бандюган лениво пошевелил в воздухе пальцами, к столу подскочил официант, выслушал, поклонился и исчез. Через пару минут к столику подошел один из бандитов. — Слушаю, шеф. — Ты это, возьми у этого фраера ключи и в багажник в его машине загляни. «Там кейс лежит, тащит его сюда», — вставил реплику капитан. «Только смотри, что он туда понапихал», — предостерегающе поднял палец главарь. «Есть, шеф», — кивнул бандит. Отсутствовал он недолго и вскоре уже вернулся назад. В его руке виднелся небольшой кожаный кейс. «Но», — вопросительно поднял бровь Маликов. Бабло тут, несколько пачек, и вино в бумажных пакетах, вроде как молоко. Проверял, булькает. Ладно, давай его сюда, а в багажнике что? Такое же вино, только в картонных коробках. Я одну стенку разодрал, оно самое. Небось, и с собой прихватил. Я порядок знаю, шеф, да и пить такое... да им же только заборы красить тата же ладно ступай пока отщелкнув замки главарь приподнял крышку действительно среди прямоугольных картонных пакетов с вином виднелось несколько пачек тысячерублевых купюр это как понимать поумнел все таки и все то мысли у вас в одну сторону Собрезующе вздохнул капитан, ставя на стол чашку с чаем. Ты на деньги-то не пелься, не про вашу честь они. А на что же тогда смотреть? Это для быков твоих, для отвода глаз. Они как деньги увидят. Все в башке переклин, больше ни на что не глядят. Вино такое пробовал, когда? Нет, дешевка это только для бомжей. И поить? Ага, или для таких вот случаев. Бандит нахмурился. Это ты мне такое выпить предлагаешь? Успокойся, нет желания, не пей. Это даже лучше будет. Не вино это, взрывчатка, только жидкая. Слыхивал про такую? Звездишь. Проверь, а я никуда не спешу. В стенках кейса, приемник и детонаторы. А передатчик поблизости, с ним специальный человек. Это он меня имел в виду. Сидит, видит нас и слышит. У меня с собой микрофон. Еще один приемник в машине. Там такого вина около 300 килограмм. Как думаешь, ежели все это бабахнет, трудно ли будет а после того здесь ресторан заново построить? Я вот от чего то думаю, что не очень. Основной мусор взрывом снесет. Маликов облизнул пересохшие губы. Блефуешь, капитан! Тут народу полно. Непричастные они. Спецназ так не поступает. Ишь ты, грамотный какой. Спецназ, дядя, по-всякому поступает, когда нужно. Да и нет тут непричастных. Ресторан твоему племяшу принадлежит, стало быть, а родня здесь твоя. Как мыслишь, долго ли они тут усидят, когда тебя не станет? В раз их отсель выпрут, только зубы лязгнут. У вас законы волчьи, старых заслуг, и да еще чужих, не чтут. Припомнят ему все, и как отсюда ты дагов наладил, до скольких из них во враге перед тем прикопали. Много чего нарыть можно, если захотеть. Так что я некоторым образом твою родню даже облагодетельствую. Не будут перед смертью мучиться. Хм, благодетель. С волками жить, — пожал плечами Олег. И вот что, полицаю в своих купленных от моего дома убери. Уже не знаю, что такое они с собой на этот раз притащили. патрон или гранату, но хрен им чего обломится. Меня-то, может, и посадят, так тебя похоронят. Кусек, родной, грешь. Они в машине за поворотом сидят. Попель у них синенький такой. Хмыкнул капитан, вытащил из кармана телефон, набрал номер. — Миха, как там гости?